Глава вторая. Запах жареного мяса и печеных корнеплодов ударил в нос так внезапно и мощно, что у меня на секунду закружилась голова. Мой мозг, привыкший к стерильному запаху протеиновых концентратов и корабельной вентиляции, кажется, впал в ступор, отчаянно пытаясь классифицировать незнакомые, но до приятные ароматы. На грубо сколоченном деревянном столе, который отец использовал и как верстак, и как обеденную зону, стояло огромное глиняное блюдо. В его центре возвышалась гора сочного дымящегося мяса, окруженная румяными овощами, а рядом запотевший кувшин с чем-то темно-красным и густым. Это был настоящий пир на краю галактики в домике отшельника, который тридцать лет не видел гостей. Мы с Кайденом, не сговариваясь, набросились на еду с жадностью оголодавших волков. Несколько минут за столом стояла благословенная тишина, нарушаемая лишь стуком вилок о тарелке и довольным урчанием. Я ела и не могла остановиться, чувствуя, как простое, настоящее тепло нормальной еды разливается по телу, прогоняя остатки напряжения и холода последних недель. Я мельком взглянула на Кайдена, обычно такой сдержанный и суровый, Сейчас он уплетал еду с таким искренним удовольствием, что на его щеке остался жирный след соуса. Удивительно, но это его ничуть не портило. Он поймал мой взгляд и едва заметно улыбнулся, не прекращая жевать. Это было так просто и так невероятно. Элис, я не помню, когда в последний раз так ужинал. Первым нарушил молчание Кайден, отодвигая пустую тарелку. Он выглядел умиротворенным и до смешного домашним в этом простом интерьере. «Наверное, в очень далеком детстве, когда отец еще был жив. Он любил устраивать такие пиры после удочной охоты. Спасибо». Отец, который до этого момента с какой-то задумчивой нежностью наблюдал за нами, медленно кивнул. Он почти не притронулся к еде, лишь вертел в руках стакан с темным напитком. Вот и я подумал, что хватит питаться концентратами. Его голос звучал ровно, но я уловила в нем новые незнакомые нотки. Знаешь, пока тебя не было, я тут покопался в старых записях и в своей голове. И нашел кое-что интересное. Он сделал паузу, и я напряглась, ожидая очередного предостережения или лекции о том, в какую безнадежную авантюру мы ввязались. Но взгляд отца был другим. Не осуждающим, а усталым и одновременно решительным. Я все еще считаю вашу затею безумием, серьезно произнес он, обводя нас тяжелым взглядом. Шансы на успех ничтожны, а риски колоссальны. Но глядя на вас, на то, как вы двое ненормальных готовы бросить вызов всей империи и ее теням, я понял, что устал прятаться. Он залпом осушил свой стакан и с глухим стуком поставил его на стол, словно подводя черту под своим прошлым. «Вы вдохновили меня, чтобы вас, старого трусливого отшельника. Я решил, что хочу не просто доживать свой век в этой глуши, жить. По-настоящему. Если уж возвращаться в большую науку, если уж снова пачкать руки в машинном масле и квантовых вычислениях, то делать это не ради безликой Империи, которая меня сломала, а в лаборатории возрожденного дома векант. В комнате повисла оглушительная тишина. Я смотрела на отца, и у меня в горле встал ком. Тридцать лет он провел здесь, в добровольной ссылке, похоронив свой гений под толстым слоем страха и вины. И теперь он готов был вернуться ради нас. Кайден медленно поднялся из-за стола, В его глазах было столько уважения и благодарности, что я никогда прежде не видела его таким. Он подошел к отцу и почтительно протянул ему руку. «Для дома векант это будет величайшая честь, доктор Элиас Вейн». И в этот торжественный, почти пафосный момент в дверном проеме снова материализовался Майзер. «Анализирую заявление субъекта Элиас Вейн», – бесстрастно сообщил дрон, и его синий сенсор мигнул. С учетом его интеллектуального потенциала и опыта в работе с технологиями предтечь, вероятность успеха вашей миссии возрастает на 38,7%. На это выводит предприятие из категории Гарантированный суицид в категорию крайне рискованная авантюра с призрачным шансом на выживание. Мои поздравления! Рекомендую закрепить устное соглашение письменным договором в избежании дальнейших эмоциональных колебаний со стороны субъекта. Я не выдержала и фыркнула, а потом рассмеялась сквозь подступившие слезы. Отец посмотрел на жужжащий шар, потом на меня, и на его суровом лице впервые за долгие годы появилась настоящая теплая усмешка. — Кажется, мне придется привыкать к твоему помощнику, дочка. — Привыкай, пап. Я встала и обняла его так крепко, как только могла. Теперь мы команда. Крайне рискованная команда с призрачным шансом. Звучит как раз в нашем стиле». Смех, наполненный облегчением, прокатился по маленькой комнате, и на одно короткое мгновение мне показалось, что все действительно будет хорошо, что мы готовы свернуть горы, а если повезет, то и парочку имперских крейсеров придачу. Мой отец, Кайден и я — три разных мира, три осколка разбитых судеб, которые столкнулись по воле случая, и теперь были связаны одной до да смешного безумной целью. Даже Майзер, кажется, замер в воздухе, и его оптический сенсор излучал чуть меньше скептицизма, чем обычно. Когда первая волна эйфории схлынула, отец снова посерьезнел. Он оперся на стол обеими руками, и я увидела, как изменился его взгляд. Пропали страх и застарелые чувство вины, а на их место пришла холодная лазерная сосредоточенность гениального ученого который, наконец-то, вернулся к работе всей своей жизни. «Итак, раз уж мы покончили с сантиментами, пора поговорить о деле», — начал он. «Восстановить дом Веканта – это не просто крикнуть об этом на всю галактику. Вам нужны союзники, могущественные союзники, чей голос заставит прислушаться даже самых упрямых имперских лордов. И я знаю, с кого следует начать». Он посмотрел прямо на Кайдана, и в его глазах промелькнула тень давних воспоминаний. «Вам нужно лететь на Люминус. Правитель лорд Кайлан был не просто союзником твоего отца, Кайден. Он был его лучшим другом. Они были как братья, вместе прошли кадетский корпус, вместе поднимали свои дома из пепла старых войн. Когда империя устроила переворот, Кейлан был единственным, кто не отвернулся от дома Викант. Ходят слухи, что именно он помог спрятать большую часть активов вашей семьи. А еще... Отец понизил голос до заговорщицкого шепота, словно боялся, что нас могут подслушать даже здесь, на краю обитаемой галактики. Он может знать, где находится пятый артефакт. Тот самый, что имперские ученые потеряли, когда он начал выходить из-под контроля. У меня внутри все похолодело. Люминус. Планета гениев и непроходимых снобов. технологические рай, населенный из самой высокомерной расы из всех, что я встречала. Люминянцы были монополистами в производстве нанитов, что делало их незаменимыми для империи и обеспечивало баснословное богатство. Они искренне считали всех остальных существ в галактике едва ли непримитивными дикарями. Но люминянцы... — вырвалось у меня. — Они же невероятно заносчивы. Они даже разговаривать с нами не станут. Для них мы просто... фоновый шум. Низшая форма жизни, которая по какой-то нелепой причине отвлекает их от великих свершений. А еще мы нанесли им оскорбление в лице лейтенанта Веста. Они вряд ли такое забудут. Отец усмехнулся. И в этой усмешке промелькнуло что-то от его прежней отшельнической жизни. Уверенность человека, который знал себе цену и привык, чтобы с ним считались. С вами, может, и не станут, а вот со мной придется. Он выпрямился, и в этот миг я увидела в нем не сломленного старика, а Элия вейна светила имперской науки. Я напишу письмо. Имя Элия Савейна и упоминание Александра откроют для вас на Люминосе любые двери. Кайлан может быть кем угодно, но он никогда не забывает старых друзей и старых долгов. Он отошел от стола, приблизился к древнему металлическому сейфу в углу комнаты и, покрутив кодовый замок, извлек оттуда тонкий и запечатанный сургучом конверт из дорогой фибробумаги. Он протянул его Кейдану. Я написал это много лет назад, на всякий случай. Честно говоря, думал, этот день никогда не настанет. Надежда, хрупкая и почти невесомая, снова разгорелась в моей груди с новой, почти обжигающей силой. Это был не просто расплывчатый план. Это был реальный осязаемый шанс. Когда Кайден аккуратно убрал письмо во внутренний карман своей куртки, отец вдруг положил ему руку на плечо. «Кайден...» Его голос снова стал тихим и очень личным. «Спасибо за то, что вернул ее домой» и за то, что заботился о ней там, где я не мог». Кайден на мгновение опустил взгляд, а когда снова посмотрел на отца, в его небесно-голубых глазах плескалась непривычная мягкость. скорее это она заботилась обо мне, Элиас. Аска, она показала мне свет и вытащила из той тьмы, в которую я проваливался все глубже вместе с преступным миром. Так что это я должен вас благодарить. В воздухе повисла неловкая пауза, которую Кайден решил прервать в своей обычной манере. Легкая, едва заметная усмешка тронула его губы. «Кроме того, у меня есть и корыстный интерес в том, чтобы она была в целости и сохранности. Я, знаете ли, планирую оставить вашу дочь себе. Надолго». Я закатила глаза, чувствуя, как щеки предательски вспыхнули. «Ну вот опять!» Отец смерил его долгим, оценивающим взглядом, от которого мне стало не по себе, а потом неожиданно хмыкнул. «Только попробуй сделать, несчастный лорд Викант. Я лично прилечу и выверну тебя и твой дом наизнанку. Артефакт полетит прямиком на ближайшую звезду. Этот фейерверк не забудут никогда». И в этот момент абсолютной почти семейной идиллии, как это обычно и бывает, в разговор вмешался Майзер. «Анализируй предложенный план», – бесстрастно сообщил дрон, подлетев ближе. «Вероятность положительного ответа от исторически изолированной расы, основанной исключительно на архаичном бумажном носителе, информации, составляет всего 12,4%. Однако…» – дрон сделал паузу, словно нагнетая интригу. «При введении переменной старая дружба, которая является неподдающимся исчислению», но статистически значимым фактором в рациональном поведении гуманоидов шансы могут непредсказуемо возрасти я воздержусь от окончательного прогноза до получения дополнительных данных рекомендую немедленно отправляться в путь и взять с собой побольше протеиновых батончиков и далюминиансов по многочисленным отзывам слишком изысканный не содержат достаточного количества калорий для поддержания оптимального функционирования человеческого метаболизма